Глава четвертая. Клуб Тропикана. Или четверка дикарей на Багамах. В последние весенние деньки 1968 года The Inbetweens получила заманчивое предложение выступить в одном из отелей на Багамах. Даже сегодня, в 21 веке, при упоминании Багамских островов, воображение рисует картину райского уголка. Пуская действительность не всегда соответствует волшебным представлениям, однако Карибский архипелаг по праву ассоциируется с роскошью и гламуром, а между сезонами ураганов и вовсе превращается в фантастический мир, залитый ослепительными лучами солнца. В 1960-е богамы уже посетили главный поп-иконы эпохи. The Beatles и Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери продемонстрировав широкой аудитории чистое голубое небо и зеркальную гладь океана в фильмах «Хелп» и «Шаровая молния» соответственно. Однажды в агентство Астра поступил звонок от некого Кена Маллина, бывшего жителя Уилленхола, перебравшегося на райские острова и наладившего сотрудничество с неким клубом из Фрипорта на острове Большой Багама. Фрипорт, несмотря на свою короткую историю, успел снискать славу города соблазнов, став чем-то вроде сокровенного уголка для авантюристов и искателей приключений. Очищенный от болот только в 1955 году американским финансистом Уоллисом Гроувзом, этот район острова по особому соглашению с богамским правительством стал курортным местечком в зоне свободной торговли. Маллин предположил, что «The Inbetweeners» станут идеальным хаус-бендом для богамского заведения, учитывая все более возрастающую репутацию группы в Мидлендсе. Разумеется, в его шот-листе они стояли не первыми. Изначально он хотел заполучить «The Montanas», известную кабары-группу из Мидленца. Но что-то не срослось, и выбор пал на нас, вспоминает Ли. В. «Вэйн Битвинс» и В. Монтанас» с будущим шоуменом и телевизионным комиком Эном Сладжем Лисом нередко оказывались на одной сцене. Но как бы там ни было, таинственный Кен Маллин заверил ребят, что обо всем позаботиться. Это звучало слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. 19 мая 1968 года четверка молодых музыкантов Хилл, Холдер, Ли и Пауэлл Отправились на Богамы, чтобы начать карьеру резидентов. Едва ли это путешествие шло в сравнение с их предыдущими приключениями в Германии, где они могли сколько угодно ввязываться в неприятности и вместе, и порзнь. Все-таки путь на континент уже был протарен не одним британским коллективом, да, и в случае с чего, на помощь, едва выпорхнувшим из гнезда отпрыском, мгновенно примчались бородители. Но. богамы! Это было другое полушарие мира, новое, незнакомое и даже опасное, особенно когда речь идет о молодых, почти или уже почти 20-летних парнях. В аэропорту Нассау, на острове Нью-Провиденс, их встретил Маллин. Затем они пересели на небольшой самолетик, что курсирует между островами, и отправились на Большой Багама. Согласно условиям сделки, группа разместилась в роскошном отеле «Шератон-Океанус» с компенсацией всех расходов, принимающей стороной. На четверых ребята получили пару двухместных номеров со смежными дверями, однако выступать им предстояло не в роскошном «Пайратс Дэн» при отеле, а в Tropicana Клаб» на Квинс Хайвей, едва в черте города. Это заведение привлекало более простую аудиторию, состоящую из местных жителей и туристов. Богатые посетители из недалекой Флориды Частенько посещавшие богамы, сюда не заглядывали. За вечер в In-Betwins играли по три шоу, и если на ранние еще приходили молодые американские туристы, то на поздние лишь местные жители. Это был шокирующий опыт для молодых ребят, почти не покидающих пределы Мидленца. Хилл ходил с выпученными от удивления глазами. «Мы просто не могли поверить в это», вспоминал он в своей автобиографии. Обычные парни из рабочего класса, выросшие в бедных районах. До появления группы мы даже поездку в другой конец Вулверхэмптона воспринимали как диковинку. А теперь нас пригласили на богамы. Пауэл добавляет. «Четверо чертовых придурков из Вулверхэмптона на гребаных Багамах каждый день валяются на пляже. До этого мы даже в отелях никогда не были». Время от времени ребята отправляли домой письма, в которых делились с близкими восторгом. В перерывах между их выступлениями на сцену выходили артисты кабаре. Среди них были вечно накуренный конференсье Эрик Рокер, который играл на Бонга. Он выкуривал тонны дури и пил чистый спирт, вспоминает Пауэл, пожиратель огня Принц Баду, танцовщица живота и заклинательница змей мадам Фруфру. -фру. Кроме того, Среди выступающих был человек, раскрашивающий свое тело то ли в серебряный, то ли в золотой цвет. Здесь сведения моих источников разнятся. Выступать приезжали и американские артисты, ребята играли с соул-исполнителем Уильямом Беллом, его гитаристом Гарольдом Бином, будущим участником, фанкоделик, а также с женским вокальным трио Wet Ones из Флориды с участием Жанет, сестры Бетти Райт. В Between сыграли, импровизировали, аккомпанировали другим артистам и помогали друг другу в условиях полного хаоса. Нам приходилось несладко. сладко. Паузы между своими выступлениями мы заполняли мелодией «Green Onions». Анот занимался тем, что поднимал клетку, в которой мадам фруфру -Фру должна была плясать, вспоминает Джим Ли. К слову, вышеупомянутый Эрик Рокер, участник группы «Boss and the Coach Ушедший из жизни в 2019 году занимает достойное место в истории Слейд, поскольку именно он познакомил участников группы с марихуаной. После месяца выступлений и невероятного сервиса в отеле в in ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что Тропикано-клаб сменил владельца, а благодетель группы, таинственный мистер Малин, исчез. Выяснилось, что он оплатил только перелет и проживание на первые две недели оставив группе огромный счет на оплату. Естественно, это не очень обрадовало руководство. «За нами прислали менеджера, который показал этот огромный счет», — рассказывает Пауэлл. «Увидев сумму, все, что мы могли, это громко и долго смеяться. У нас не было денег, так что мы ничем не могли ему помочь». Менеджер рассердился. «Это не повод для смеха». Тем временем общественно-политическая ситуация на Багамских островах накалилась. В середине июня афрокарипсы вышли на протесты против дискриминационной трудовой политики, согласно которой работодатели при приеме на работу в отеле отдавали предпочтение белокожим работникам. Протесты сопровождались погромами, что ставило под угрозу безопасность отдыхающих. В раю наметились неприятности, группа тщетно строчила письма в Астра с просьбой о помощи. За юных музыкантов, вероятно, переживали их близкие — мамы, папы, сестры, братья. Все, кроме Фрэнка, младшего брата Ли. «Мне было наплевать», — вспоминает Фрэнк. «Я просто ходил в школу, играл в футбол на поле за нашим домом и ни о чем больше не думал». Управляющий отелем Дендероу переселил ребят в помещение для персонала, и группе предстояло отработать счет выступлениями в клубе. Возвращение домой, запланированное на середину июля 1968 отменилось. «Мы вчетвером жили в одной комнате. Четыре кровати, холодильник и сортир», — писал Хилл. «Как бы ужасно это ни звучало, но, думаю, Слейт родились именно тогда. Мы по-настоящему сблизились. Нам пришлось столько времени провести в тесной комнате, что мы вышли из нее еще более сплоченными». Одновременно с «The In-Betwins» на «Большом Богаме» находился и Энди Скотт, будущий гитарист группы Sweet. один из главных конкурентов Slade в жанре glam rock. На тот момент Скотт был участником группы «The Elastic Band». Мы с Доном часто обсуждали, как нас занесло на один и тот же остров, когда он играл в «In-Betwins», а я в группе, только что сменившей название на «The Elastic Band». Мы провели на Багамах практически одинаковое количество времени. У группы Скотта тоже хватало проблем. Они проживали в дорогущем десятиэтажном отеле в отдаленной части острова. А концерты играли в более скромных городских заведениях, говорит Скотт. А мы давали концерты в клубе для более обеспеченных туристов, но жили дома у какого-то безумнейшего ветерана вьетнамской войны, у которого часто гостили друзья-байкеры, чуть что гоняющие по дому на Харлеях. Однако и The Elastic Band, и The In-Betwins получили драгоценный опыт. «Мы вернулись в Англию совершенно другими», — продолжает Энди Скотт. «Например, я думал, что Deep Purple — американская группа, поскольку у них только что вышел сингл с песней «Хаш». Вероятно, Энди Скотт так решил потому, что композиция первого сингла Deep Purple принадлежала американскому кантри-певцу Джо Сауту. Во время богамских командировок Скотт и Пауэлл завязали общение с участниками других групп, а между ними укрепилась прочная дружба. В «Инбитвинс» получили шанс улизнуть с островов, когда клуб, переименованный новыми владельцами из «Тропикана Клаб» в «Пусикет -э -Го -Го, объявил о недельном закрытии на ремонт, и группе поручили вывести оттуда свое оборудование. Воспользовавшись ситуацией, музыканты тайно перевезли его в аэропорт и, привычно сверкая пятками, поспешили в Лондон, оставив после себя долг в размере двух фунтов стерлингов. 29 августа The In-Betwins вернулись в Великобританию, на той же неделе, когда в The Beatles выпустили дебютный на лейбле Apple сингл Hey-Jude. В то время как карьера группы, на которую равнялись ребята, близилась к завершению, The In-Betwins выступали в Star Club. «Это был наш Гамбург», рассказывает ли журналисту Робу Чепмену. «Мы не выступали ни в казино, ни в других фишенебельных местах. Мы играли в черных районах. Из окон гостиницы виднелся фонтаны лодки, которых мы никогда в жизни не видели. Мы росли в местах, где люди носили матерчатые кепки и ходили на работу, окутанные туманом от густого фабричного смога». Время, проведенное в Богамском плену, сблизило Хила, Холдера, Ли и Пауэлла. Сплоченность группы, когда только познакомился с ними, отмечал и Дейв Кэмп, будущий председатель фан-клуба Слейт. Они были единым целым, вместе принимали решения, советовались друг с другом. И все благодаря поездке на Богамы. Невзгоды и проблемы, даже с питанием, заставили их объединиться и впредь стоять друг за друга горой очень долго, вплоть до восьмидесятых. С ними соглашается и Фрэнк Ли. «Четверку сломать гораздо сложнее, я постоянно ошивался неподалеку и видел их сплоченность своими глазами, в машине, на концерте, где бы то ни было. Пережитая на богамах стала поворотным моментом в судьбе группы, и в этом нет никаких сомнений». Случившееся постоянно всплывало в интервью, а спустя 6 лет легло в основу громкого хита «Far, far away». Через 28 лет Хилл в эфире передачи «This is your life» с ноди Холдером уделит богамской истории особое внимание. Со временем к этому приключению добавится совместный опыт выступлений в молодежных клубах, пабах Мидлендса, Германии, в модных заведениях Лондона. Любой вызов был им по плечу. The United Service Club в Биллстоне. Отнюдь не был раем для любителей солнечных ванн, однако именно здесь группа старалась регулярно выступать. В пятницу, 6 сентября, на сцену вышли совсем другие The In-Betwins. Они представляли публике новый, наработанный на Багамах материал и совершенно новый имидж. Наши шоу не отличались ни от выступлений в The Beatles в Гамбурге, ни от концертов в Rolling Stones. Живых музыкальных автоматов в стиле Блюз и RB. Мы были идентичны, разве что играли репертуар Мотаун, говорит Джим Ли. Легендарный лейбл Мотаун еще не раз коснется нашей четверки. 12 сентября в издании Express and Стар появилась любопытная заметка, гласящая, что люди из Мотаун связались с in когда те были на богамах и предложили заключить контракт на запись. Если бы не финансовые обстоятельства, они могли стать первой белой группой на знаменитом детройтском лейбле. К сожалению, доказательств этому утверждению так и не найдено. «Звучит как чушь собачья», — заявляет Адам Уайт, ведущий пресс-аташе Мутаун и бывший журналист Билл Борд. Артисты Мотаун иногда выступали на богамах, и, возможно, кто-то из представителей компании увидел выступление в in проявив к ним интерес. Мне же кажется, что эта история выдумка. В 1968 году в Британии нередко ходили слухи о том, что те или иные местные группы заключают контракты с Мотаун. Так или иначе, для бизнеса все средства хороши. Уже скоро в InBeTwins начали теснить В. Монтанас и В. Калифорниас на верхних строчках чартов черной страны.